Глава пятнадцатая. Мат меценату. Изменял ли жене меценат? Никто из клевретов не мог сказать об этом ничего положительного или отрицательного. Вообще, эта страна жизни мецената была окутана абсолютным мраком. В орбите его разнообразной жизни вращались, кроме клевретов и несколько очень недурненьких девушек, сорта совершенно противоположного яблоньки, но у мецената к ним отношение было более чем отеческое, чем галантное. На ухаживании за ними вездесущего мотылька меценат смотрел сквозь пальцы, сам же ограничивался благодушным подшучиванием над всеми этими мусями и лёлями, подкармливая Мусю и Лелю ужинами при упадке их личных дел и снабжая малой толикой деньжат под деликатным предлогом, что «Мне твоя красная шляпа, Муся, действует на нервы. Возьми себе эту бумажку и купишь что-нибудь менее кровавое». И Муси жались к нему при всяких невзгодах, как попавшие под ливень печюги к могучему гостеприимному дубу. И сегодня, в этот воскресный день, меценат тоже кифовал не один, а обсаженный с двух сторон Мусси и Лёли. Сидели они в том самом кабинете кавказского погребка, где не так давно праздновался день рождения принцессы, столь прекрасного спятой Кузи в его импровизации о красоте Лени. Мусси сидела справа от мецената, Лёли — слева. Лёля была брюнеткой в серой шляпе, Муся-блондинка в чёрной сэсприи. Кроме этого, они ничем друг от друга не отличались. Муся как Лёля, Лёля как Муся. Одним словом, девушки как девушки. «Понимаете, меценат...» — рассказывала волнуясь Лёля. Когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе. Вовсе как-то вам покажется. — Отчаяние и ужас! — серьезно сказал меценат, прихлёбывая белое венцо. — Я бы не пережил этого удара. — Знаете, я поэтому с ним разошлась. Надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой. Какое! Я сама так думала. А он за Дусей, тот обунгу, стал бегать. Да еще и смеется вовсе. Смеется! Возмутительный цинизм! Я бы его на вашем месте забыл. Я уже и забыла. Ну и умницу Почирикайте мне еще что-нибудь. Ха-ха! Что же у нас за птиц считаете, что ли? Кокетливо рассмеялась Муси. Ужасно обидно, что вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе, а я даже слушала курсы поевальных бабок. Святое призвание. — Даю вам слово, — серьезно продолжал меценат. — Если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повьет его. — Да я не кончила курсы. Всё из-за того Гришки, который был инструктором на скетинге из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе. — Значит, ты, Муся, пожертвовала карьерой ради сердца? — Такая жертва угодно Богу. — Какой вы странный меценат! — Говорите серьёзно, а будто смеётесь вовсе. — Это смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните еще что-нибудь. Муся надула губки. Да что мы вам, люди или птицы? Конечно, люди. За убийство каждый из вас, убийца, будет осужден на такой же срок, как и за убийство Льва Толстого. — Значит, с точки зрения юриспруденции вы имеете такой же удельный вес, как и Лев Толстой. — А у меня есть открытка Льва Толстого. — Быть не может. — Повезло старику. — Меценат, а кто вам больше нравится, Муся или я? Но этот рискованный вопрос остался без ответа, потому что в ту же минуту из-за портьеры, заменявшей дверь,